Глава 9. Оборона. Проснулся я от резкой смены ситуации в части. В стене была огромная брешь, ее пересекала линия выгоревшей земли. На расстоянии 300 с лишним метров от прорыва в обе стороны были уничтожены разным воздействием все танки. Вовсю велись боевые действия, сполохи заклинаний, росчерки пуль и постоянные взрывы, Из большинства срубов уже выбегали свободные охотники на защиту поселения. Солдаты же получали инструкции у командиров или приступили к выполнению онных. Нападающими были именно те, кто приближался тогда к военной части. Но взглянув на время, я понял, что ни хрена я и не поспал. В чертогах морфея пробыл всего где-то 30 минут. А это значит, гости каким-то образом быстро преодолели часовой переход и именно от границы запрета пространственных заклинаний как эта группа умудрилась одновременно оказаться под стенами поселения. «Неважно, необходимо пойти на защиту». Выскочив из палатки, сказал уже готовому к бою Жвану. «Погоди, там и без нас справится Наша задача иная». Остановил я его, рассматривая противника. «Иная?» – спросил он. «Да, Жван, это военная часть, и местные уже знают, что делать в такой ситуации лучше нас. Мы им будем только мешать, если пойдем на защиту», – пояснил я свои мысли. Тогда что мы предпримем? Вмешаться-то все равно нужно. Да, и мы вмешаемся. Сейчас я ищу тех, кто командует прорывом. Они где-то там, за стеной. Вот их-то нам и нужно устранить. Желательно взяв дополнительно еще и языка. Пояснил я парню свой план. Из увиденного мной я вывел одну группу противника, не участвующих в нападении. Это трое левитирующих на высоте 500 метров. Просто висят в воздухе и смотрят на весь творившийся хаос. Под ними стоит тунгузка. Видимо, они взяли ее исключительно для защиты от воздушных целей. И не зря уже с аэродрома взлетают два боевых вертолета и еще два раскручивают лопасти. Не уверен, что не справится с зениткой, поскольку эти трое наверняка не дадут вертушкам даже приблизиться. Жван, произнес я. Чего? спросил он. А ты летать умеешь? Я хитро на него посмотрел. «Э, пока еще нет. «Только корректировать падение, навык и планирования, планирование», — ответил он. «А резко сменить вектор движения можешь?» У меня начал вырисовываться план. «Да, вполне». «Чудно, тогда пошли на улицу. Попроси своего питомца помочь людям». Попросил я его. «Если местный увидишь, что ящер больше, чем просто безопасный монстр, а настоящий боевой товарищ, то отношение к нему изменится, как и вообще общее настроение к иной фауне, принесённой катаклизмом». Я задумывался над темой. Что примут ли люди иную расу себе в союзнике? Не станет ли это проблемой? все же иная форма разумной жизни, но с похожим типом мышления. Вот именно последнее делает нас похожими друг на друга. Гнолы показали мне, что они мыслят так же, как люди, просто не развиты до нашего уровня, но быстро учатся. Если их познакомить с технологиями, культурой и идеалами человечества, все, что будет их отличать от нас, это внешний вид. Трое командиров наступления находились в 400 метрах от стены. Хоть зенитка и открыла огонь по воздушным целям, вертолёты, прежде чем уйти с линии атаки, отлично навели панику среди нападающих. Четыре ракеты разобрали танки противников и поумерили пыл, дерзнувших торгнуться на мирную территорию. К сожалению, как я и ожидал, к такому сопротивлению враги были готовы, и обе вертушки рухнули, как будто им обрезали лопасти. По ощущениям я понял, что в радиусе винта обоим разрядили воздух, и птичкам просто нечего было оттолкнуться. Как просто на самом деле-то. Воздушники, конечно, сразу же поплатили за это жизнью, но своего все же добились. Противостояние на земле походило больше на фейерверки, магические щиты отклоняли или поглощали атаки, проявители земли делали укрытия, за которыми укрывались обе стороны конфликта. Постепенно бойцы входили в раж, скорость увеличивалась, атаки становились менее разрушительные, но более эффективны. Настоящий хаос магических дисциплин, перемешанный со старыми методами ведения боя, с использованием огнестрельного оружия. Однако преимущество было все еще у нападающих. Слишком хорошо они натренированы сражаться, используя свои способности против людей, а не мобов. Непривычно солдату пускать очередь практически в упор и не достигать успеха. Такие же неудачи присутствовали у каждого снайпера с обеих сторон конфликта. Как я слышал, наше поселение очень серьезно отнеслось к дополнительной пассивной защите. Почти любой боец рейдовых групп имел при себе артефакт отклоняющей стрелы, а некоторые из таких вещичек способны уберечь от шквала пули. Естественно, для меня это ненадежная защита, но увидев, как она отклонила огненный сполох, от которого земля обугливалась, я поменял свое мнение. Бойца, конечно же, задело жаром, превратив персонажа комиксов, однако он выжил. Прямое попадание, думаю, не оставило бы бойцу и шанса. Все это я наблюдал, пока Жуан давал своему питомцу указания, главное из которых было не жертвовать собой ради людей, После поглощения скрижали, доверившиеся существа понимали речь парни, как будто знали наш язык. Или так и есть, на самом деле. Любопытная мысль, нужно будет уточнить у этого мастера-покемона в такой момент. Вот ящер все понял и большими двадцатиметровыми прыжками понесся в сторону основных боевых действий. Все, я готов», — сообщил Жвана. «Славно. Теперь побежали вон туда. Только не слишком быстро». Показал рукой на место стены, где еще сохранились танки, но бойцы внутри были убиты. И решил не привлекать внимание той троицы на слишком быстро двигающейся цели. Да, все из рейдовой группы. способны очень шустро носиться, но до нас им еще далеко, и это будет заметно с высоты. Заметно и дьявольски подозрительно. Хм, только сейчас отметил для себя тот факт, что стражи устранили. Это было ненормально и пугало. В каждом танке по западной стене не осталось никого живого а на телах отсутствуют повреждения. Как будто просто заснули. Заснули мертвым сном. Да что за херня тут происходит? Чем их убили? «Жван, двойное, нет, тройное внимание. На всей западной стене в танках одни трупы. Внешних повреждений нет, следов сопротивления нет», сообщил я товарищу свои наблюдения. «Понял», — ответил он. Да и командованию. Возможно, весь этот концерт лишь для отвлечения внимания. Я займусь кукловодами». Поменял я план. Принято, коротко ответил он. Будь на связи! добавил ему уже спину. Молодец, парень быстро сообразил, что там он будет нужнее. Тем более, Берна сейчас среди основного столкновения наводит нехилый шорох, вернулся защищать бойцов и делает это. Не удивлюсь, если командование хотело призвать его к себе, но было мягко послано нахер. Еще до прибытия в военную часть я посоветовал им обзавестись телефонами с гарнитурой. Бонусы у этих системных вещей они выбрали правильно. Аккумуляторы завязаны на энергию пользователя обоих аппаратов, а также повышенная прочность для телефона и комфортность у гарнитуры. Словом, удобные для боя пулюшки. Остановившись, я сменил карту на туманный тип и посмотрел параметры висящих в воздухе людей. Доход. Уровень 32 Дартан, Уровень 34 Ашундан. Уровень 33 Силовик, универсал и маг. Понятно, это одна команда, и действовать они привыкли вместе. Уровень у всех примерно одинаковый, похоже, так же, как я со своими товарищами делились опытом. Наверное, неважно. Первым нужно Ашундана вывести из игры. Похоже, именно он держит всю троицу в воздухе. Но не знаю я способности, завязанной на прану, чтобы левитировать в воздухе, кроме моей. Двое других, конечно, мне вполне способны помешать, хотя их возможной скоростью в два раза меньше. Но не стоит забывать о способностях. Если все трое проявители, то шансы на отпор у них есть. Нужно быть очень аккуратным и очень и очень быстрым. Закричав, что есть мочи, постепенно ускорялся, накручивая себя, раздувая ярость, чтобы обрушить ее на этих троих. Как я заметил, скорость подготовки сильно зависит от эмоционального состояния. В спокойной обстановке я могу выдать сходу результат 20 параметров, постепенно принаравливаясь к ситуации, И, приближаясь к рисунку боя, эта цифра растет. Если же злиться или намеренно настраиваться на ситуацию, то подготовка будет идти шустрее. Какая ирония, даже в новых реалиях для максимальной эффективности тела нужна разминка и разогрев. Постоянно следя за парящей троицей, постепенно приближался к ним, все больше и больше ускоряясь. Пока бежал, перестроил два атакующих модуля в один защитный и проявил в руках автомат и прыгнул. Защитные модули подхватили меня и понесли на врага. Раньше я считал, что невозможность пропустить их сквозь броню, как сквозь тело, это минус, но случай с иглой мне показал преимущество такого ограничения. Я могу летать. Летать с той скоростью, какой могут двигаться мои модули. На первый взгляд это против закона физики, но и сами модули очень странная штука, как и все вокруг. Взлетающего человека нетрудно заметить. Вот и я этим сразу обратил на себя внимание. Троица считала мои параметры и в темпе стала отлетать подальше. Рядом с Тунгузкой появился сноп искр а я дернулся в сторону, уходя от шквала пули. Два модуля не участвовали в полете, а стояли на защите моего тела, поэтому неожиданно низкая кучность линии атаки заставила их поработать. Все же достала меня зенитка, и я решил сперва разобраться с ней. Ведь если эти трое будут держаться в зоне поражения Тунгуски, она мне не позволит их завалить. Ощущение пространства говорит, что земля на пару метров в глубину состоит из мягких пород, и это мне на руку. Метушись вниз и дал команду атакующим модулям вертеться вокруг моего тела. Не то чтобы я был не уверен в своих параметрах, но лучше будет постраховаться. Даже обычное дерево порой оказывается прочнее бетонного столба. Почти всегда машина, влетающая в дерево, снимается в гармошку и все повреждения, которые она ему наносит. Это содранная кара, тогда как бетонный столб крошится и сгибается. И это при равной толщине. Всему виной композитная структура этой будущей зубочистки. Вот из-за таких мыслей я и предпочел окружить себя атакующими модулями. Мало ли, у Земли есть подобный сюрприз. Легко нырнув в твердь, я изменил вектор движения и, как червь саракиса, приближался к Тунгуске. Троица заметалась, не понимая, куда я делся. Под обстрелом зенитки я маневрировал в воздухе безумной птицы, уходя от пули. Раньше я и не предполагал, что эта хрень настолько смертоносна против воздушных целей. А ж ты!» — на собственной шкуре убедился в этом поэтому атакую из-под земли, как подлая крыса, и ничуть не стыдно. Когда Тунгуска оказалась в зоне поражения атакующих модулей, я перевел их в режим атаки. В «Зенитке» было три человека-экипажа, которых и стал резать на части вместе с броней и приборами. Эта коробочка больше не будет нести смерть и станет их склепом. Парящая троица почуяла неладное, когда из Тунгуски пошел дым, а несколько модулей пробило обшивку, вызывая искры. Недолго думая, один из них — Направил на зенитку руку с растопыренными пальцами. Его лицо исказило гримаса ярости. А коробочка, кромсаемая моими модулями, начала сминаться и уходить под землю. Ощущения мне говорили, что пространство вокруг Тунгуски стало невероятно тяжелым. Похоже, это гравитационный пресс. «Плохо, опасная способность. После встречи с аватаром Богом мне очень неохота встречаться с обладателями подобных возможностей». «Но ничего не поделаешь, этих троих нужно кончать». «Зенитка продолжала уходить под землю. Видимо, этот грем подумал, что я внутри тунгузки. Модули-то для обычного зрения не видны. На самом деле, я был и в 12 метрах от нее. Насколько же сильное давление создает его способность, чтобы сминать бронепластины самоходной зенитки? Попаду под нее и точно встать не смогу. Значит, сделай мне большую страховку». «Коготь света, Эффект. Мгновенно перемещает выбранный участок пространства. Максимальная дальность – 45 метров». Стоимость активации — 70 энергии. Полезная штука, выпавшая в инстансе. В отличие от тех деревяшек, что были в данже с гнолами, эта хрень неодноразовая, что не может не радовать. Метраж, конечно, так себе, но возможность оказаться в другом месте с лихой покрывает этот недостаток. Откат же отсутствует, и, уфи, и все упирается в объем резерва. Пробравшись под землей за спины троицы, я вырвался из тверди и устремился к ним. Заметили меня практически сразу, и навстречу пошло огненное покрывало. Какое интересное умение. То, что это не работа проявителя, говорит мгновенное применение. На такое способны только умение Проявителю необходимо сначала скастовать плетение, хотя это, может быть, уже готовый образ. Что-то об этом я не подумал. Ощущения просто кричали о страшном жаре этого покрывала. Касаться его нельзя, и даже моя броня не сдержит подобную температуру. В помещениях такая атака вполне была бы смертельно опасной но не на улице и тем более не в воздухе. Легко обогнув его, я дернулся еще дальше, уходя от ловушки, устроенной вторым и строицы. Отработанная ими схема не сработает над тем, кто ощущает все вокруг себя, на многие километры вокруг. Хотя стоит признать, действует грамотно, и для воздушного боя эта схема, думаю, прокатит. Покрывалом отвлечь противника и, когда он обойдет его, приголубить воздухом, с помощью которого покрывало превращается в огненный ураган. «Да, тут двойной атаки не обошлось, а скоростью расширения этого явления они отогнали меня от себя почти на километра». Снова понесся на них. Но на этот раз я знаю, что от них ожидать. А еще я, наконец, собрался и вижу каждое их движение и эмоции. Просчитываю, куда направлен взгляд каждого из троих. Высчитываю скорости векторы движения всех своих противников. Нет, это не рисунок боя, но близко к этому. Ловушку они устраивать не стали. Я слишком далеко для этого». А вот совершать обстрел по приближающему врагу посчитали хорошей идеей. Сюрпризом для меня стало то, что в руках они держали нихрена не ручные пулеметы, а крупнокалиберные, явно снятые из танка и лишённые фиксирующей треноги. Блин, это же элементарно. Силы у прокачанного бойца теперь хватит, чтобы держать такую дуру в руках. Более того, моего параметра вполне достаточно для пальбы из небольшой гаубицы или, например, из овецованного пулемёта. Полили все трое, стрельба из крупнокалиберного оружия оттаскивала их назад с довольно высокой скоростью. Этот эффект выигрывал для них дополнительные секунды и усложнял мне задачу. Да, Тунгуска была менее смертоноснее, чем эти трое с пулеметами. Приходилось верять, как умалишённый, следя за тремя линиями атаки сразу. Стрельба в ответ результата не принесла, поскольку пули отклонялись, не долетая до цели всего лишь метра. Походу, эта пассивная защита уже стала стандартом, и только я подобным не владею. Сказывается некоторая обособленность от общества. Нужно больше среди народа мелькать и чаще общаться, а то так могу пропустить что-нибудь важное, например, легкий доступ к возрождению после смерти. Двигаясь рваной спирали к троице, я приблизился на расстоянии действий и способностей, которыми они не применули сразу же воспользоваться. Стрельба прекратилась, а я вошел в зону повышенной температуры, Огневик накалял воздух, пока я уворачивался от обстрела. Воздушник же наготовил кучу воздушных мин, стоит задеть хоть одну, меня сожжет от мгновенно усиленного жара. Хитро, эффективно, но не против меня, поскольку я их чую. Когда они осознали, что мне не просто везет избегать своими хаотичными движениями их ловушки, а я целенаправленно обхожу мины, было уже поздно. Дистанция стала достаточной для применения когтя. Вот только интуиция мне крайне не рекомендовала его применять. «Почему это?» Не слушая внутренний голос, проявил меч. и активировал коготь, оказавшись за спиной мага. Уже погружая лезвие в голову гада, понял, что было не так. Все мои модули развеялись. Как я и ожидал, все трое держались в воздухе с помощью своего товарища, и мы дружно устремились к земле. Энергии, как и прана, у меня оставалось немного. Минус моих способностей в том, что оба резерва резервируют часть от общего количества в зависимости от мощности эффекта. Поэтому в моем распоряжении остается лишь малая часть, и на затяжной бой этого не хватит. Оба противника не стали как-то противиться падению, а сконцентрировались на моем устранении. Огневик запустил множество небольших огненных стрел белого цвета. А силовик исчез и появился у меня за спиной. Снова, использовав коготь, переместился перед огневиком и погрузил меч в глаз врагу. Все, энергии больше нет. На остатках праны сформировал один защитный модуль и дернул себя в сторону, пытаясь уйти от обстрела человек понял, что меня не поймать его способностями и решил продырявить из пулемета. Три пули достигли своей цели, легко прошив броню и застряв в плоти. Боли. Давно я не ощущал ее такой силы, очень похожей на работу гирлянды, видимо, потому что пуля раскалена. Проявил в одной руке автомат и стал палить в ответ, надеясь на скорейшую работу регенерации. Ибо этот козёл, похоже, пробил мне печень, отчего тело все хуже и хуже слушалось. Одним модулем было очень трудно держать себя в воздухе. А стрельба не приносила результата. Убрав автомат, достал зелье здоровья и выпил его. Поморщился от резкого возрастания боли и поспешно выпил зелье праны Вовремя силовик использовал свою способность перемещения, оказавшись сзади меня. Не успевая вернуться, я толкнул модулем себя на него. Свой топор, которым хотел меня ударить, силовик от столкновения выронил, и холодное оружие полетело вниз. Для бойца ближнего боя потеря его оружия не является проигрышем, а лишь сменой методов. Вот и этот товарищ вместо того, чтобы отступить, обхватил одной рукой мою шею, а второй начал бить меня ножом в бок с бешеной скоростью. Правда, лезвие погружалось только на четверть. Силы у него явно недостаточно, чтобы пробить полностью мою защиту, и он это понял на третий удар. Однако предпринять что-либо не успел, поскольку мы наконец достигли земли. Вот это для него оказалось неожиданностью. Сконцентрировавшись на мне, силовик перестал следить за обстановкой и не заметил приближающуюся землю. Сдавив все еще державшую меня руку, услышал хруст костей. Модуль же вдавил меня вместе с ним глубже. Пора брать языка. Жалко, конечно, что это боец, а не интеллектуал. Такие раскалываются крайне неохотно. Но ничего не поделаешь. Вытолкнув себя на поверхность, выпил еще зелье, восстановив себе энергию и прану до капа. Из-за репутации я не закупился нормальными банками и переходилось использовать обычные, а они восстанавливают лишь четверть моих резервов. Сформировав еще два модуля, один из которых атакующий, активировал пресс, и силовика пережало. Его сила аннулирует только полторы тонны давления моей способности, а остальные 11 продолжают воздействовать. Убить его такой вес, по идее, не должен. Какой максимальный вес поднимет боец параметром силы в 30 единиц? Если прикинуть, то где-то 6 тонн. Выше этой цифры он усилий сделать не сможет. Зато его стойкости достаточно, чтобы выдерживать аж 12 тонн. Атакующий модуль отрезал силовику лишние конечности и лишил дара зрения. Все, можно тащить командиром на допрос. Поморщился, без работающей карты на ощущение пространства, чувствую себя беспомощным, за каждым кустом представляется противник. А в лесу армия мобов, готовая напасть. Плохо не знать, что творится за стеной. И теперь я просто не понимаю, как раньше жил без этого знания. А почему у меня так мало энергии? Почему сумка не увеличивает резервы-то? Кончилась энергия в емкостях? А нет, мне ее прострелили. Вот погонь-то. Судя по размеру дырки, это работа Тунгуски. Значит, все таки достала. Скверно. На восстановление предмета мне костей дракона уже не хватит. Нужно доставать новые. Захант, твоя щедрость сыграла с тобой злую шутку. Теперь только свои резервы и накопитель, который мне должен сделать ослот. Да и без портала вести бой не очень удобно. С ними я хоть похож на личинку дальнобойного бойца, а без него только ближний бой. Добавил три модуля, все переделал в защитные. Активировал карту на 10 километров. Этого хватит следить за округой, и останется достаточно энергии для введения боя. Удивление настало, когда я ощутил, что из леса за мной наблюдают. Три антропоморфа, похожие на волков, кожаной брони, сидели у границы опушки, отлично замаскированные если бы не ощущение пространства я бы их не заметил даже вглядываясь в упоры никакой агрессии в мою сторону не чувствовало, а вот любопытство да интересно бой в военной части уже закончился как только я вывел из строя зенитку воздух снова взлетели вертушки но смысла в них уже не было свободные охотники смогли отбиться при поддержке пехоты даже десяток пленных взяли молодцы не я один подумал об этом Найдя тела товарища моего пленного, я поспешно облутал их, ибо в мою сторону уже двигалось подкрепление. Коробочка бронетранспортера с пятью бойцами на броне. Антропоморфы все еще следили за ситуацией. И, похоже, были уверены, что если мы их заметим, они смогут уйти. «Не двигаться!» БТР остановился в 40 метрах, а дуло КПВТ пригвоздило меня к земле, уставившись своим темным зевом дула. Походу, меня спутали с теми тремя. Бойцы попрыгали из брони и взяли подозрительную для них личность на прицел, постепенно окружая. «Кто такой?» — спросил меня все тот же солдат. «Захант, свободный охотник, порталист», — рассказал я им основное о себе. «По последнему пункту меня должны узнать быстрее». «Взял я ЗК из предположительно командования нападения». Медленно указал пальцем на яму, где все еще лежал силовик. Лиди, проверь» отдал приказ командира одному из солдат крафтовая броня отлично скрывает форму человека поэтому узнать бойца девушку довольно сложно новое гендерное равенство уже очень сильно разбавило до этого исключительно мужскую работу и в этом отряде я видел трех девушек лили подошла к яме и взглянула туда поморщилась и доложила «Расчленённое, но еще живое тело отчиталась она командир кивнул и что то уточнил по гарнитуре тело мы забираем вам помощь требуется уточнил он у меня. Нагло, конечно, что языка забирают. Но если подумать, мне-то он без надобности. Всё, что мне нужно знать о противнике, я могу выяснить, понаблюдав за ними из безопасного места. А вот в военной части полученные сведения могут помочь. «Нет, спасибо», — отказался я. «Имейте в виду он силовик, может перемещаться вам за спину. Имеет в инвентаре крупнокалиберный пулемет. Предупредил я солдата о возможных сюрпризах. «Осознали», — кивнул мне командир. «Вяжите его и тащите пыточную!» Приказал он, а двое солдат подбежали к яме и выпустили из рук цепи. Такие же, которыми вязали некромедведи. Похоже, схема захвата уже отработана. Что ж, мне больше тут делать нечего. Хотя... Я дождался, пока они не погрузят языка в коробочку и не уедут достаточно далеко. Проявив в руках переводчик, направился все так же следящими за мной антропоморфами. «Попробуем с ними поговорить». Мне кажется, это раса воплощения Фури, известной многим персонажа. В основном мирны. На это и был у меня расчет. Не буду сразу пытаться меня убить. Возможно, не будут».